Примечание. На премьеру «Красного мака» речь идет о премьере балета Р.М. Глиера «Красный мак», поставленную Большим академическим театром в 1927 году. Это была первая постановка Большого театра на современную тему, причем прямо связанную с Китаем и косвенно с уже обсуждавшимися в романе шанхайскими событиями. Советский корабль приходит в китайский порт, местные контрреволюционеры готовят диверсию, однако...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 Наконец, Лиза услышала гул экскурсантов, невнимательно слушавших руководителя, обличавшего империалистические замыслы Екатерины II в связи с любовью покойной императрицы к мебели стиля Луисес. Примечание. Империалистические замыслы Екатерины II в связи с любовью к мебели стиля Луисес. В рукописи стиля «ракайль» имелась в виду так называемая «ракайльная мебель» стиля «ракоко», популярная в XVIII веке. Заменена Луисес, французский Луисес, Луис XVI. Введена при редактировании для журнальной публикации. Возможно, политическая интерпретация стилей мебели, намек на планы интервенции, которую после свержения Людовика XVI собиралась организовать русская императрица для восстановления монархии во Франции. Конец примечания. Это и был...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 — Здравствуйте, товарищ Бендер, хорошо, что я вас нашла, а то одно очень скучно. Давайте смотреть все вместе. Консессионеры переглянулись, и Полит Матвеевич приосанился, хотя ему было неприятно, что Лиза может их задержать в важном деле поисков в бриллиантовой мебели. — Мы типичные провинциалы, — сказал Бендер нетерпеливо, — но как попали сюда вы, москвичка? — Совершенно случайно, я поссорилась с Колей. — Вот как, — заметил и Полит Матвеевич.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 Мебель Александровской эпохи была представлена многочисленными комплектами. Сравнительно небольшие ее размеры привели Лизу в восторг. «Смотрите, смотрите!» — доверчиво кричала Лиза, хватая Воробьянинова за рукав. «Видите это бюро? Оно чудно подошло бы для нашей комнаты, правда?» «Прелестная мебель», — гневно сказала Остап. «Упадочная только».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 «А теперь мы смело можем перейти в другую комнату». Примечание. Сидел О'Генри в бытность его в американской тюрьме Синг-Синг. Речь идет о тюрьме, находившейся в штате Нью-Йорк. О'Генри, как известно, служа в банке, совершил растрату, был осужден, однако наказание отбывал не в Синг-Синге, а в Колумбусе, тюрьме штата Огайо. Возможно, в данном случае вышучиваются еще и дежурные темы советской периодики – Тюрьма Синг-Синг упоминалась тогда довольно часто в связи с различными политическими процессами, и название стало своего рода символом американских тюрем. Конец Стада диванов, секретеров, горок, шкафов, все стили, все времена, все эпохи были осмотрены концессионерами, а залы большие и маленькие все еще тянулись. «А здесь я уже была», — сказала Лиза, входя в красную гостиную. «Здесь, я думаю, останавливаться не стоит». К ее удивлению, равнодушные к мебели спутники не только не рвались вперед, а замерли у дверей, как часовые. «Что же вы стали? Пойдем, я уже устала». «Подождите», — сказал Ипполит Матвеевич, освобождаясь от ее руки. «Одну минуточку. Большая комната была перегружена мебелью».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 обменялись именами-отчествами. «Сказка любви, дорогой!» – подумал Ипполит Матвеевич, вглядываясь в простенькое лицо Лизы. Примечание. «Сказка любви, дорогой!» – подумал Ипполит Матвеевич. Возможно, имеется в виду строка рефрена популярного романса Б. В. Гродского на стихи А. А. Френкеля «Молчи, грусть, молчи, не тронь старых ран, сказки любви, дорогой, не вернуть никогда-никогда» не менее вероятно аллюзия на вышедший в 1918 году фильм П. И. Чердынина Молчи грусть молчи, известный также в прокате под названием Сказка любви, дорогой, где снимались звезды русского кино, конец примечания.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 Ему захотелось быть богатым, расточительным и неотразимым. Ему хотелось увлекать и под шум оркестров пить некие редереры с красоткой из дамского оркестра в отдельном кабинете примечания. Пить некие редереры, редерер марка шампанского, конец примечания».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 Такие погоды замечательные. Знаете стихи? «Это май, баловник, это май, чародей, Веет свежим своим опахалом». Это жаровые стихи? М -м, кажется, так сегодня где же? Примечание. «Это май, баловник, опахалом». Воробьянинов цитирует строки стихотворения к м Фофанова «Май», или, что более вероятно, романс, весьма популярный в 1910-е годы. Это Жарова стихи. Стихи Фофанова, считавшегося декадентом, Лиза приписывает А.А. Жарову, известному комсомольскому поэту, автору популярных в 1920-е годы песен. Конец примечания. Какой вы странный. Где хотите? Хотите у несгораемого шкафа, знаете? Знаю. В коридоре. В котором часу. У нас нет часов, когда стемнеет.